Джером Селлинджер. «Над пропастью воржи». Роман. Глава первая. Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверное, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, словом, всю эту давид Коперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копаться. Во-первых, скучно. А во-вторых, у моих предков, наверное, случилось бы инфаркта на брата, если бы я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию И всякую такую чушь. Просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему ДБ только про это и рассказывал, а ведь он мне как никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория. Он часто ко мне ездит почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет. Может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно ягуар. Английская штучка может делать 200 миль в час. Выложил за нее чуть ли не 4000 Денег у него теперь куча. Не то, что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слыхали? Это он написал мировую книжку рассказов, Спрятанная рыбка. Самый лучший рассказ так и назывался «Спрятанная рыбка». Там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ. А теперь мой брат в Голливуде совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу. Лучше всего начну рассказывать, с того дня, как я ушел из Пенси. Пенси — это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверное, вы про нее слыхали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысячи журналов. Этакий хлюст верхом на лошади скачет через препятствия, как будто в Пенси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись. С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей. Вот шлипа. Никого они там не выковывают. Да и в других школах тоже. И ни одного благородного и смелого я не встречал. Ну, может, есть там один-два и обчелся. Да и то. Они такими были еще до школы.